Некоторое время судья Ди наблюдал за действием, но нашел его довольно скучным. Возможно, скверное состояние мешало ему оценить все прелести постановки. Он чувствовал сильнейшую головную боль, руки и ноги у него заледенели. Он взглянул в направление отдельной ложи, находившейся по другую сторону от сцены. С трех сторон ее закрывали решетчатые ширмы, чтобы из зала не было видно сидевших там двух женщин. Одна из них была весьма тучной дамой, очень сильно накрашенной одетой в эффектный наряд из черного шелка. Другая – молоденькая девушка, тоже в черном, но абсолютно без косметики. У нее было привлекательное лицо с правильными чертами, только брови ее казались слишком густыми для женщины. Обе наблюдали за представлением с пристальным вниманием. Настоятель, проследив за взглядом судьи, сказал, «Это госпожа Пао и ее дочь Белая Роза». Судья с облегчением заметил, что восемь бессмертных и Си Ван Му покидают сцену. С последним звучным ударом огромного гонга, от которого задрожали стены зала, музыка смолкла. Над толпой монахов поднялся одобрительный гул. Судья Ди снова чихнул, ощущая отвратительный сквозняк. Великолепное представление заметил он настоятелю. В это мгновение он краем глаза заметил, как Тао Гань... Поднялся к ним на подиум, приблизился и, остановившись за его креслом, прошептал «Господин старший монах был занят, но я поболтал с распорядителем милостыни. Он утверждает, что у них нет поярусного плана здания». Судья Ди кивнул. В зале снова воцарилась тишина. На сцене появился мужчина крупного сложения с широким по-актерски подвижным лицом. Вероятно, это был Куань, хозяин трупы. Он низко поклонился в сторону настоятеля и язычно объявил... С разрешения вашего преподобия, как обычно, мы закончим представлением короткой аллегории. Она представляет муки человеческой души, жаждущей спасения. Грешную душу исполняет Оу-Ян. Ее терзает невежество в образе медведя. Благодарю вас». Удивленный ропот зрителей потонул в звуках печальной мелодии, прерываемой завываниями длинных медных труб, которые эхом разносились по залу. Тоненькая девушка в белом платье с широкими рукавами поднялась на сцену и начала исполнять медленный танец, кружась на одном месте, так что ее широкие рукава и концы красного пояса развивались. Судья Ди пристально вглядывал в ее густо накрашенное лицо, а затем попытался посмотреть на девушку в отдельной ложе. Но дородная дама подалась вперед, так что судья не смог увидеть лица ее дочери. Пораженный он сказал Тао Ганю, «Это не актриса, это дочь госпожи Пао, то есть та девушка, что сидела вон там, в отгороженной ширмами ложе». Таугань приподнялся на цыпочках и сказал, «Но молодая девушка все еще сидит там, ваша милость, прямо рядом с полной дамой». Вытянув шею, судья Ди бросил еще один взгляд на ложу, «Да, это она». «Медленно», — сказал он. «Но она выглядит испуганной, как будто увидела привидение. Интересно, почему актриса постаралась придать своему лицу такое сходство с белой розой? Может, она...» Внезапно он умолк. На сцене появился высокий мужчина мощного телосложения, одетый в устрашающий наряд воина. Его облегающий черный костюм подчеркивал... Налитые силой мускулистое тело. Красные отсветы полыхали на округлом шлеме и на лезвие длинного меча, который актер ловко вращал в руке. Его лицо было раскрашено красной краской с двумя резкими белыми мазками на щеках. «Это тот самый человек, которого я видел с обнаженной девушкой» взволнованно прошептал судья Ди Тао Ганю, «позови сюда хозяина трупы». Тем временем воин демонстрировал свое превосходное владение мечом. Танцуя вокруг девушки, он сделал в ее сторону несколько быстрых выпадов, она грациозно уклонялась. Затем он приблизился к ней, двигаясь четко в такт барабанному бою. Его меч взлетел над головой девушки, затем угрожающе скользнул вниз, едва не задев ее плечо. Из ложи, где сидели женщины, донесся короткий вскрик. Судья Ди увидел, как молодая госпожа Пао, привстав с кресла с искаженным от ужаса лицом, следила за происходящим на сцене, судорожно вцепившись обеими руками в ограждение ложи. Полная дама что-то говорила ей, но девушка, казалось, ее не слышала. Судья перевел взгляд на сцену. «Одно неверное движение, и мы станем свидетелями несчастного случая», — встревоженно сказал он настоятелю. «Кто этот человек?» «Это актер по имени Мо Модде», — ответил настоятель. «Да, пожалуй, он слишком приближается к ней, но, смотрите, он ведет себя уже более осторожно». Действительно, воин прекратил свои выпады и, отступив в сторону принялся исполнять серию сложных манипуляций длинным мечом. Его раскрашенное лицо, словно маска демона, полыхало в свете красных фонарей. Тао Гань снова возник рядом с судьей и представил ему Куань Лая, хозяина театральной тропы. «Почему вы не объявили, что в аллегории будет принимать участие этот Момоде? потребовал объяснений судья. Куань улыбнулся. «Господин, мы часто импровизируем», — сказал он. «Мо, Моде э, любит показывать свое искусство владения мечом, поэтому он взял на себя исполнение роли сомнения, которое терзает заблудшую душу». «На мой взгляд, эти терзания становятся уж слишком правдоподобными», — коротко пояснил судья. «Смотрите, он снова нападает на танцовщицу». На этот раз девушке оказалось сложнее уклоняться от выводов меча. Грудь ее тяжело вздымалась, и по загримированному лицу струился пот. Судье показалось, что с левой рукой актрисы что-то не в порядке. Он не мог разглядеть как следует, мешал широкий развивающиеся рука. Казалось, девушка не вполне владеет левой рукой, все время прижимая ее к телу. Судья сердит и пробручал себе под нож, что если ему всюду будут мерещиться однорукие девушки, то пора бы уже взять себя в руки. Он выпрямился в кресле. В этот момент острый меч отсек кусочек взметнувшегося левого рукава танцовщицы. В дамской ложе раздался испуганный крик. Судья вскочил на ноги, намереваясь приказать воину остановиться. Но тут девушка пронзительно свистнула, и к сцене, тяжело переваливаясь, направился огромный черный медведь. Он повернул свою косматую голову в сторону воина, и тот поспешно ретировался в угол сцены. Судья Ди снова уселся. Медведь зарычал и медленно направился к девушке, тряся громадной головой. Девушка изобразила сильный ужас, закрыв лицо правым рукавом. Медведь продолжал приближаться. Музыка смолкла, с залива царилась гробовая тишина. «Этот свирепый хищник убьет ее?» — сердито заметил судья. «Медведь принадлежит оу -Ян, ваша милость», — пояснил Куань. «К его ошейнику приделана цепь, которая прикреплена вон к тому столбу в глубине сцены. Судья Ди промолчал, сдерживая недовольство. Он обратил внимание, что юная Пао снова опустилась в кресло. Казалось, она совершенно потеряла интерес к представлению, но лицо ее было по-прежнему чрезвычайно бледным. Воин сделал несколько прощальных выпадов мечом, после чего удалился. Медведь, медленно переминаясь на своих мохнатых лапах, топтался вокруг девушки, которая, став на мыске, быстро кружилась на месте. Куда делся тот актер? спросил Куаня, судья Ди. «Он направился в театральную уборную, ваша милость», — ответил хозяин трупа, — «спешит поскорее избавиться от грима и костюма». «Он был здесь на сцене приблизительно час назад?» — снова спросил судья. «Он не покидал сцены с начала перерыва?» — с улыбкой отвечал Куань. И ему все время приходилось играть тяжелые деревянные маски. Он исполнял роль духа смерти. Любой другой на его месте уже давно свалился бы с ног, но Мо Моде невероятно вынослив. Вот только что он опять выходил на сцену, потому что не мог устоять перед искушением продемонстрировать свое искусство владения мечом.